Мои опыты или задушевные беседы с гением. Я прочитал Монтанья недавно. Вот книга, которую буду перечитывать во всю мою жизнь. Все писатели, все моралисты, все стихотворцы почерпнули в Монтанье мысли, обороты, выражения. Из всякой его страницы делали том. Его книгу можно назвать весьма учёной, весьма забавной, весьма глубокомысленной, никогда не утомительной, всегда новой, одним словом истории и романом человеческого сердца. Монтанья можно сравнить с Гомером. Батюшков Когда открываешь книгу гения, начинаешь своеобразное путешествие в мир его видений и мыслей. А если этот гений не русский, это ещё и загранкруиз воображения. Письмо из 20 века в 21-й, во Францию, Бордо, замок Мантенй. Здравствуйте, господин Мишель де Монтень. Спасибо вам за высокие образцы критики морали цивилизованных структур, которые, как вы убедительно доказываете, являются варварскими, по сравнению с которыми примитивный мир дикарей и отношения, основанные на естественной нравственности, являются воплощением куда более человечного образа жизни. Ах, если бы вы знали, какой я ваш верный, восторженный и благодарный поклонник. Уделите мне несколько минут внимания. Как же вы правы, написав такие слова. Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут при его разрушении. Как жаль, что вы не с нами. Как и русский поэт Константин Батюшков, я испытывал истинное наслаждение от знакомства с вашими литературными и философскими трудами. А потому восхищённый и коленопреклонённый благодарю за прекрасные часы, дни, месяцы, а теперь и годы общения с вами лично. Дело в том, что мне Со явственнее кажется, что приготовьтесь. Я это вы готовы? Да? Прекрасно. Так вот я это вы или вы это я. Написал это и схватился за свою разгорячённую голову, представив себе ваши удивление, гнев и недоумение. Но небесный мой кумир Если действительно существует реинкарнация, почему бы не считать мои предположения за допустимые, разгадать разного рода проявление этой реинкарнации нашему уму пока не под силу. Но почему же, если души наши действительно переселяются в другую физическую оболочку, пусть даже, скажем, кошки, орла, слона или другого человека, нельзя допустить, что я был бами или вы стали мною. О мудрейший господин де Монтень, всё может быть. Должен признаться в том, что буквально каждое ваше слово до того мне родное и даже как бы моё, что иной раз, размечтавшись, допускаю, что ведь мужья жить ещё до вашего появления на свет, то есть до 1533 года в качестве, скажем, прекрасной лани, а затем отдать свою душу вам после же того, как вы решили в 1592 году покинуть суетное человеческое сообщество, ваша душа, проделав сложный путь разных метаморфоз, вселилась в меня. Почему бы и нет? Реинкарнация? Так реинкарнация. Ещё одна деталь. Вы отдали свою душу в 59-летнем возрасте, так что, если быть точным, вы мне, божественный Мишель, не сердитесь. Годитес в сыновья. Мне это 75. А уж самое главное во всей этой весьма реальной фантасмагории это то, что за четыре века, которые разделяют нас, в природе человека ничего не изменилось, за исключением разве что покроя мужских pantalones и количества произносимых человеком слов за день в сторону увеличения. Ну и честно надо сказать, сникла богобоязненность И воровать стали больше, чем работать. А в остальном всё то же, что и у вас было. Каждый ищет истину, но пока не слышно, чтобы кто-нибудь из искателей набрёл на неё. Дорогой Мишель, я приступил к написанию этой главы своей книги и назвал её Мои опыты. Убеждён, что ваш дух Это никак не встревожит, потому что мои уважение и скромность никогда и ни за что не позволили бы назвать главу наши опыты. В этом отношении будьте совершенно спокойны. Мишель. Смейтесь, но нет сил отказаться от цитаты большой и как всегда гениальной из первой книги ваших опытов. Глава 8 о праздности. Уединившись в недавнего времени у себя дома я проникся намерением не заниматься, насколько это возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остаётся ещё прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего во благодеянии.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 Я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем быть может, он сам себя устыдится. Чёрт побери. Мне и радостно, и боязно. Это всё и про меня. Это всё моё. В книгах, докладах, в передачах радио и телевидения, в спорах, указах, приказах, установках, в людских в сообществах любого цвета, белого, смуглого, чёрного, жёлтого, самые, что ни на есть, сильные, умные, красивые и так далее. Одним словом, самое совершенное существо на белом свете это челтовек. Не спорю. Может быть, это и так, но почему же тогда, например, живые организмы в осадочных породах возраст которых исчисляется миллиардами лет в биохимическом отношении оказываются ничем не отличаются от современных таких же организмов значит они самосовершенство значит простейшие бессмертные и значит человеку нечего с ними тягаться вот например молоток или иголка топор Или мотыга, как известно, живут многие века и даже тысячелетия. А самолёты, автомобили, машинерיה разная быстро устаревает, меняется неоднократно за 50-75-100 лет идут в утиль, гниют, валяются на свалках, на прошивецы вывод. Простейшие в непонятии жизни и смерти, а следовательно, как уже сказано, совершеннее человека. Вот ведь какие чудеса разные. Не без причины же многие умные люди, да ещё разных эпох, предполагали, что смерть человека плата за разум. И что утверждение, будто человек есть высшее создание природы, противоречит диалектике. Молодцы-то какие, а? Но я представляю себе участь одного из разумных, который вдруг призовёт всех вертикально ходящих, тех, у которых всё время шкодливо руки чешутся хватит качать из тела земли нефть и газ. Бить динамитом и молотами по её тверди, вырывать с корнями волосы из лесного порека. Хватит пули пушек убивающих всё летающее, ползающее и ходящее. Хватит пользоваться двигателями внутреннего сгорания во имя спасения всего живущего, мыслящего, размножающегося, во имя любящих друг друга хватит. Представляю я участь и того, который вдруг вслух скажут: братцы, Остановитесь, стоп! Ведь в природе и без наших трепыханий и стараний есть всё. Есть что поесть, есть чем топить, есть на чём передвигаться, всё, всё, всё, всё. И лекарство без министерств есть. И тяга дестракторов есть, и умные человеки есть. Они из тех, кто без многозначительных мин, но зато с мозолями на руках и добросердечьем в груди. Остановитесь. Пусть отдохнут трубы, пусть отдохнут радио, телевидение и телефоны. Свяжемся посредством голубей, послушаем соловьёвы свою совесть. Братья, отдохнём сделаем паузу в своём беге к безумию кто знает может быть понравится жить в тишине которую будут нарушать лишь писк и посапывание новорождённых помолчим вспомним что такое правда природа и бог и полюбим друг друга. А воз всем хорошо будет. Лучше. Так вот всего этого говорить вслух нельзя. Только самому себе можно. Да и то шутливо. А не то запрут в доме у мылишившихся или посадят на кол. Но скорее всего распнут, несмотря на то, что был прав. Прав, потому что есть же же солнце, ветер, мельницы. Всё, что забыто то ново: магнетизм, приливы и отливы, жар сжигаемых отходов. Не открыты ещё естественные источники энергии. Говорят, от одного морского заряжённого электричеством ската могут гореть 100 электролампочек. И всё это могло бы заменить заказное убийство планеты. Я знаю, зачем человеки. Не откуда и кто, а зачем? Для того, чтобы совершенствовать данное нам природу. Нам дано всё. Всё дано. Всё. Люди способны этим всем манипулировать, но не добавить во всё чего-либо нового. Подмешивать то да, могут, но опять же, перемешивать то, что дано. И вот до того они всё поперемешивали что никаком совершенству в ней речи быть не может всё уничтожается отравляется взрывается люди подняли руку на бока замахнулись и идут против бога значит мы божья ошибка значит мы не те мы на земле а пуза Если да, тогда нас обязательно кто-то накажет и переделает и сменит. Нет дубликата нашей планеты, и не мы создали её оригинал. Какое же право мы имеем дерять, взрывать и травить её? Обязательно нас кто-то сменит.